Следствие по делу злоупотреблений в Абу-Грейб. Вина системы. В ответ на многочисленные отчеты о злоупотреблениях не только в Абу-Грейб, но и в других военных тюрьмах в Ираке, Афганистане и на Кубе, Пентагон провел не меньше дюжины официальных расследований. В процессе подготовки к роли эксперта на стороне защиты сержанта Айвина Фредерика, Я тщательно изучил примерно половину из них. Я кратко изложу в хронологическом порядке некоторые самые важные отчёты и приведу выводы и некоторые цитаты из них. Это даст нам представление о том, каким образом высокопоставленные офицеры и государственные чиновники объясняют причины пыток и злоупотреблений. Все эти расследования, кроме одного, были проведены по приказу вооружённых сил с особым указанием сосредоточиться на конкретных преступниках. Поэтому в большинстве из них нет обвинений против военноначальников и политических лидеров. Не упоминается об их соучастии в создании условий, способствовавших злоупотреблениям. Единственное исключение отчёт Шлезенгера, созданный по приказу министра обороны Рамсфельда, Так как внимание авторов этих отчётов направлено вниз, а не вверх по цепи инстанций, они носят ограниченный характер и не являются настолько независимыми и объективными, как нам бы хотелось. Однако, они станут отправной точкой наших обвинений против всей цепи инстанций, всей структуры командования армии и правительства. Мы дополним их свидетельствами СМИ и информационных агентств а также показаниями самих солдат, принимавших участие в пытках. Полная хронология злоупотреблений в Абу-Грейб и отчетов следственных групп по делу приведены на одном из веб-сайтов. Отчет Райдера первым указывает на тревожные сигналы. Первый отчет 6 ноября 2003 года был подготовлен главой военной полиции генерал-майором Дональдом Райдером По приказу генерала Санчеса в августе 2003 года Райдера назначили руководителем группы экспертов. Согласно приказу подразделения уголовных расследований армии США. Это подразделение отождествляется со штабом объединённой оперативной группы Combined Joint Task Force CJTF-7, находящейся в подчинении Министерства обороны Много функциональные группы, в состав которой входят представители армии, флота, морской пехоты, военно-воздушных сил и гражданские служащие Министерства обороны. В отчёте Райдера проводится анализ всей системы тюрем в Ираке и делаются рекомендации по её улучшению. В конце Райдер приходит к выводу, что имеле место серьёзные нарушения прав человека. Персонал не был должным образом обучен. Сотрудников не хватало, и эти проблемы были названы системными. Отчёт также поставил вопрос об отсутствии чёткого разделения полномочий между военными полицейскими, которые, как предполагалось, должны были только охранять заключённых, и командой военной разведки MI, в обязанности которой входили допросы задержанных. В отчёте отмечается, что сотрудники военной разведки пытались вовлекать военных полицейских в действия, направленные на подготовку задержанных к допросам. Путаница в полномочиях между военной полицией и военной разведкой возникла во время войны в Афганистане, когда военные полицейские сотрудничали с военной разведкой, создавая благоприятные условия для последующих допросов. Этот эфемизм описывает методы, позволяющие сломать волю заключённых. Райдер рекомендовал создать процедуры, определяющие полномочия солдат военной полиции, ясно отделяя действия охранников от действий сотрудников военной разведки. Отчёт Райдера должен был быть доведён до ведома всех, кто отвечает за систему военных тюрем. Журналист Сеймур Херш писал, что, несмотря на эти важные выводы, Райдер преуменьшает серьёзность своих предупреждений, поскольку приходит к выводу, что ситуация ещё не достигла кризисной точки. По его мнению, некоторые процедуры неэффективны, но он не обнаружил, что подразделения военной полиции преднамеренно применяли недопустимые методы обращения с заключёнными. Следует отметить, что этот отчёт появился в разгар самых скандальных злоупотреблений в блоке 1А осенью 2003 года, но еще до того, как специалист Джо Дарби доложил о фотографиях 13 января 2004 года. В статье Херша в журнале «Нью-Йоркер» 5 мая 2004 года, посвященной скандалу, делается следующий вывод об отчете Райдера. Его расследование в лучшем случае оказалось не объективным, а в худшем было просто прикрытием. Полный и жёсткий отчёт Тагубы. В январе 2004 года, когда печальные известные фотографии легли на стол высокопоставленных военных руководителей и команда уголовных расследований, генерал Санчес был вынужден пойти дальше попыток маскировки фактов предпринятых в отчёте Райдера. Он поручил генерал-майору Антонио Тагубе провести более полное расследование до обвинений в злоупотреблениях по отношению к задержанным, недокументированных побегов заключённых и множество фактов, указывающих на отсутствие дисциплины и ответственности. Тагубе проделал замечательную работу и провёл подробное обширное расследование. Отчёт о нём опубликован в марте 2004 года. Этот отчёт должен был остаться секретным, потому что в нём содержатся прямые обвинения в халатном отношении к своим обязанностям в адрес офицеров, а также серьёзные обвинения в адрес других официальных лиц. В качестве иллюстраций отчёт содержал некоторые фотографии. Всё это было слишком скандальное, чтобы не просочиться в СМИ. Вероятно, занимала и деньги. Отчёт Тагубы попал в редакцию журнала Нью-Йоркер, и его основные результаты и фотографии были опубликованы в статье Херша. Но это произошло только после того, как фотографии появились в программе 60 минут 2 28 апреля 2004 года. Как вы помните, эта история началась для меня именно с этой программы. Тагубен без особых церемоний критикует отчёт своего коллеги, генерала Райдера. К сожалению, многие системные проблемы, выявленные во время расследования Райдера, не были устранены и стали предметом нашего расследования, пишет он. Приходится признать, что многие злоупотребления по отношению к задержанным происходили одновременно или почти одновременно с расследованием Райдера. Далее в отчете Тагуба говорится «Вопреки выводам отчета генерал-майора Райдера, я нахожу, что военнослужащие 372-й военно-полицейской роты 800-й бригады военной полиции с самого начала были направлены туда для того, чтобы изменить положение дел в исправительном учреждении, создать условия для допросов военной разведки». В отчёте сказано, что офицеры военной разведки, агенты ЦРУ, частные контрактники и сотрудники ОЖ других государственных служб активно побуждали охранников военных полицейских создавать физические и психологические условия для благоприятных допросов. В поддержку этого утверждения Догуб приводит показания нескольких охранников. Данные под присягой и подтверждающиеся участие в злоупотреблениях сотрудников военной разведки и следователей. Специалист Сабрина Хармен из 372-й военно-полицейской роты в показаниях под присягой рассказала о случае, когда задержанного поставили на картонный ящик и присоединили электроды к пальцам его рук, ног и половому члену. Ей сказали, что ее задача – не давать задержанным заснуть. Она сказала, что сотрудник военной разведки говорил с капралом Гренером. Она заявила, сотрудник военной разведки хотел заставить их говорить. А задача Гренера и Фредерика – помогать военной разведке и ОУЖА сделать так, чтобы эти люди начали говорить. Тагуба приводит показания сержанта Джавала Дэвиса о влиянии сотрудников военной разведки и ОУЖА на охранников военных полицейских, которые он наблюдал лично. Я сам был свидетелем того, как заключенных в Центре военной разведки Блок-1А заставляли делать разные вещи, которые я считаю сомнительными с нравственной точки зрения. В Блоке-1А нам сказали, что у них другие правила и другие стандартные процедуры обращения с заключенными». «Я никогда не видел устава или других документов, где были бы изложены эти правила или стандартные процедуры. Мне о них только говорили». Ответственность за один ам нес капрал Гренер. Он утверждал, что агенты и солдаты военной разведки давали ему разные задания, но не было никаких письменных документов, на которые он мог бы сослаться». Когда сержанту Дэвису был задан вопрос, почему правила в блоках 1А и 1Б отличались от правил в остальных корпусах тюрьмы, он заявил: "В остальных корпусах содержатся обычные заключённые, а в блоках 1А и 1Б те, кого держит там военная разведка". Эмми, спрошенная о том, почему он не доложил о злоупотреблениях вышестоящему офицеру, Сержант Дэвис заявил, «Потому что я думал, что если бы они делали то, что не соответствует установленным процедурам или правилам, кто-то об этом сказал бы». Здесь мы снова видим зло бездействия. Кроме того, блок 1А находится в видении военной разведки. И мне казалось, что сотрудники военной разведки одобряют злоупотребление. Сержант Дэвис также заявил, Что слышал, как сотрудник военной разведки поощрял охранников оскорблять заключённых. На вопрос, что именно говорил сотрудник военной разведки, он отвечал: "Сделайте нам этого парня разговорчивым. Сделайте так, чтобы у него была плохая ночь. Пусть он получит как следует". Он утверждал, что эти комментарии были адресованы капралу Грейнеру и сержанту Фредерику. Наконец, сержант Дэвис заявил, что сотрудники военной разведки, как я думал, хвалили Греннера за то, как он обращается с задержанными, находящимися в ведении военной разведки. Они говорили, например: "Хорошая работа. Они ломаются очень быстро. Они отвечают на все вопросы. Они дают нам нужную информацию. И наконец, продолжайте в том же духе". Следующее заявление Джейсона Кеннелла из 372-й военно-полицейской роты напомнило мне, как во время Стэнфордского тюремного эксперимента за нарушение правил наши охранники отбирали у заключенных матрасы, одеяло, одежду и подушки. Я видел, что они голые, но сотрудники военной разведки просили нас забрать у них матрасы, одеяло и одежду». Кеннел не мог вспомнить, кто именно из сотрудников военной разведки просил это сделать, но сказал, что если они хотели, чтобы я это делал, они должны были предоставить мне соответствующие документы. Позже ему сказали, что мы не должны делать ничего, что унижает достоинство заключённых. Это всего один пример постоянных противоречий между реальностью ситуации, где происходили злоупотребления и негласным разрешениям оскорблять содержащихся в этом блоке подозреваемых, задержанных военной разведкой и другими службами. С одной стороны, охранникам приказывали продолжать злоупотребления, а с другой делались официальные публичные заявления о том, что мы не можем мириться со злоупотреблениями или чем-либо, что нельзя назвать гуманным обращением. Такая стратегия позволяла спаривать любые обвинения В отчёте Тагубы отмечается, что офицеры высшего ранга, знавшие о чрезвычайно жестоком обращении с задержанными, рекомендовали судить виновных военным судом, но этого так никогда и не было сделано. Бездействие командиров, знавших о злоупотреблениях, подтверждало впечатление, что никто не понесёт ответственности за унижение заключённых проблемы взаимодействия, обучения и руководства. Догуба приводит множество свидетельств и примеров того, что солдаты и резервисты военной полиции не прошли обучение и не были обеспечены ресурсами и информацией, необходимыми для выполнения такого сложного дела, как охрана заключённых в тюрьме Абу-Грейб. В отчёте говорится: Среди служащих 800-й бригады военной полиции и её подразделений имеет место общее отсутствие знаний, навыков и информации о базовых юридических, нормативных, теоретических и командных требованиях. Обращение с задержанными и уголовными преступниками после процесса заключения в тюрьму очень отличалось от одного места заключения к другому, от одного отделения к другому от одного лагеря к другому, и даже на разных сменах охранников, солдат 800-й бригады военной полиции. Обращаю ваше внимание на различия в методах дневной и ночной смен охранников в блоке 1а. В отчете также говорится, численность заключенных в Абу Грейб и в лагере Бакка значительно превышает максимальную вместимость. В то же время штат охранников не доукомплектован и не имеет достаточных ресурсов. Такой дисбаланс способствовал неудовлетворительным условиям содержания, побегам и отсутствию ответственности в различных отделениях. Переполненность мест содержания также не позволяет выявить лидеров, которые могут организовывать побеги и беспорядки в местах содержания и изолировать их от остальных задержанных. Догуба описывает множество случаев побегов, бунтов заключённых и столкновений между охранниками и задержанными, в результате которых погибали люди. В каждом случае вывод один и тот же. Следственная группа не обнаружила никаких данных о расследовании причин или корректирующих действий. Догуба делает особый акцент на том, что военному командованию было хорошо известно что военные и полицейские этой бригады не прошли нужного обучения, но по этому поводу не было предпринято никаких действий. Я обнаружил, что солдаты 800-й бригады военной полиции не были в достаточной степени обучены своим обязанностям, которые включали в себя управление тюремными или исправительными учреждениями тюремного комплекса Абу Грей. Как и райдер, я также пришел к выводу, что в процессе мобилизации солдаты подразделения 800-й бригады военной полиции не прошли подготовки, необходимой для управления коррекционными учреждениями. До мобилизации и во время обучения после мобилизации они не знали, какое дело им предстоит, и поэтому не имели знаний и навыков, необходимых для выполнения определённых задач. В дополнение к серьёзному недостатку численности персонала, качество жизни солдат, служивших в Абугрей BCCF, было чрезвычайно низким. Здесь не было столовой, почты, парикмахерской и комнаты психологической разгрузки. Постоянные миномётные обстрелы, а также периодические автоматные и ракетные обстрелы представляли серьёзную угрозу жизни солдат и задержанных. Кроме того, тюремный комплекс был переполнен, и бригада испытывала недостаток в соответствующих ресурсах и персонале, необходимых для решения серьёзных снабженческих и логистических проблем. Наконец, из-за дружеских отношений между солдатами бригады, сложившихся во время предыдущей службы, дружба часто оказывалась важнее субординации между начальниками и подчинёнными. Тагуба называет имена командиров, халатно относившихся к своим обязанностям. В отличие от других исследований, посвящённых злоупотреблениям в Абугрей, отчёт генерала Тагубы указывает именно тех, кто оказался не состоятельным в роли командиров и поэтому заслуживает того или иного наказания. Стоит перечислить некоторые причины, по которым генерал называет именам многих военноначальников, чьи методы руководства стали им не примером военного руководства, а пародией на него. Эти офицеры должны были обеспечить нашим злополучным военным полицейским дисциплинарную структуру, но не сделали этого. Исследуя задачи 800-й бригады военной полиции в Абу-Грейб BCCF, я обнаружил, что имело место явные трения и отсутствие эффективного взаимодействия между командиром 205-й бригады военной разведки, управлявшим передовой оперативной базой Абу Грейб, БССФ, после 19 ноября 2003 года, и командиром 800-й бригады военной полиции, которая руководила операциями с задержанными в ФОУБИ. Между этими подразделениями не было ясного разделения ответственности, а также координации действий на уровне команд и интеграции функций. Координация имела место на самых низких уровнях при отсутствии руководства со стороны командования. Прочитав отчет Тагубы, я смог прийти лишь к одному выводу. Чюрьма Абу Грейб превратилась в скотный двор уже на уровне офицеров, а не только на уровне ночной смены военных полицейских армейского резерва, работавших в блоке 1А. 12 офицеров и военнослужащих некомандного состава получили выговоры или дисциплинарные взыскания, мягкие, за недостойное поведение, халатное отношение к своим обязанностям, отсутствие руководства и злоупотребление алкоголем. Показательный пример – капитан Лео Мерк, командир 870-й военно-полицейской роты. Его обвиняли в том, что он фотографировал девушек-солдат своего подразделения в голом виде без их ведома. Ещё один военнослужащий некомандного состава получил выговор за халатное отношение к своим обязанностям. Завязав дружеские отношения с младшими по званию офицерами, он без всякого повода стрелял из их винтовки М16, сидя в их автомобилях, и в итоге случайно подорвал бак с топливом. Да Губа рекомендует отстранить от командования, уволить в отставку или объявить выговор в письменном виде примерно 10 офицерам, занимавшим командные посты, как раз тем людям, которые должны были служить примером для обычных солдат и резервистов, находившихся под их командованием. Однако виновны не только военные. Расследование показало, что несколько гражданских следователей и переводчиков не имея на то никаких полномочий, привлекали военных полицейских к допросам задержанных в блоке 1А, а также лично участвовали в злоупотреблениях. Среди них в отчёте о губае упоминается Стивен Стефанович, гражданский следователь-контрактник, и Джон Израиль, гражданский переводчик-контрактник, оба из 205-й бригады военной разведки. Стефанович обвиняется в том, что позволял и или инструктировал военных полицейских, не обученных методом ведения допросов, готовить к ним задержанных, создавая условия для них, на что тем не имели полномочий и что не было указано в руководстве о правилах и политике. Он без сомнения знал, что его инструкции побуждают военных полицейских к физическому насилию. Это подтверждает слова Фредерика и Гренера. Их подталкивали к злоупотреблениям гражданские лица, которые, как считали военные полицейские, и несли основную ответственность за ситуацию в блоке 1А, и настаивали на том, чтобы получить важную разведывательную информацию любыми доступными средствами. Пример негативных последствий злобездействия виден из замечаний Тагубе относительно сержанта Снайдера который не доложил о поведении своего непосредственного подчинённого, оскорблявшего задержанных, наступая ботинком им на руке и на ноги в присутствии снайпера. Прежде чем оставить отчёт тагубы и перейти к результатам некоторых других независимых расследований, нужно отметить его знаменательный вывод о виновности некоторых офицеров и гражданских лиц, которых до сих пор не привлекли к судам и даже не выдвинули против них обвинений соучастий в злоупотреблениях. Несколько офицеров армии США совершили недопустимые действия и серьёзные нарушения международного права в тюрьме Абу-Грейб, BCAF, и в лагере Бакка, Ирак. Кроме того, ключевые руководители высшего звена 800-й бригады военной полиции и 205-й бригады военной разведки оказались не в состоянии следовать установленным правилам, нормам и директивам командования, связанным с предотвращением злоупотреблений задержанными в Abu Ghraib BCF и в лагере Бака в период с августа 2003 года по февраль 2004 года. Более конкретно, я считаю, что полковник Томас Паппас, подполковник Стив Джордан, Стивен Стефанович и Джон Израэль несут прямую или косвенную ответственность за злоупотребление в Абу Грейб. Би Си Си Эф. Настоятельно рекомендуются немедленные дисциплинарные меры, как было указано в предыдущих параграфах, а также инициирование запроса о процедуре 15, чтобы в полной мере определить их виновность. Здесь я бы хотел добавить небольшой посткриптум. Ни один офицер так и не был признан виновным в соучастии в этих злоупотреблениях. Только бригадный генерал Карпинский получил выговор, был понижен в звании до полковника и ушёл в отставку. Подполковник Стивен Джордан был единственным офицером, представшим перед судом, и просто получил выговор за некую туманную роль в злоупотреблениях. Однако самый яркий пример отсутствия военного и гражданского правосудия представляет собой сам генерал-майор Антонио Тагуба. В его отчёте собраны настолько полные и подробные свидетельства с участием множества офицеров, армий в целом и гражданских следователей, что ему прямым текстом объявили, что он никогда не получит повышения в звании. Он был самым высокопоставленным офицером филиппинского происхождения, в армии США. Это оскорбление было нанесено ему за то, что он честно и добросовестно выполнил порученное ему задание, но не так, как ожидали военные чиновники. В итоге он досрочно ушёл в отставку, раньше времени завершив выдающуюся военную карьеру.